Глава тринадцатая. Заманчивое предложение. Комната, в которой выседал князь Александр Пушкин, отражала его неординарную натуру и вкусы. Это был просторный кабинет с высокими сводчатыми потолками, обставленный со вкусом, но вместе с тем необычно. Вдоль одной из стен тянулись стеллажи с книгами в тяжелых кожных переплетах. Здесь можно было найти редчайшие фолианты по истории, философии, а также оккультные трактаты. На массивном письменном столе громоздились стопки бумаг, несколько раскрытых книг и потухшая лампа в виде черепа, которая явно использовалась для работы по ночам. В углу на постаменте возвышалась статуя древнегреческого бога Гермеса с крылатыми сандалиями. Увеличенная модель солнечной системы медленно вращалась под потолком, отбрасывая блики на стены. А над камином висел огромный холст, запечатлевший самого Пушкина в окружении мусс на фоне горящего Петербурга. Сам князь Александр Пушкин выглядел совершенно спокойным и невозмутимым, несмотря на вторжение незваных гостей. Он лишь слегка приподнял бровь, когда Лыков и Настя активировали свои покровы, окружив себя золотистым сиянием. — Что ж, вижу, вы настроены решительно, — констатировал Пушкин, отпив из бокала вина. Он не спешил подниматься из-за стола. — Но я не желаю проливать юную горячую кровь. Давайте поговорим, как цивилизованные люди. — Хватит болтовней! рявкнул Лыков, выбрасывая вперед руку. Огненный сгусток энергии вырвался из его ладони, он пролетел всего в паре сантиметров от головы Пушкина и врезался в стену позади него. Книжные стеллажи содрогнулись, от удара стопки флянтов посыпались на пол, но сам князь даже не шелохнулся. — Однако странно вы относитесь к будущему тестю, сударь Лыков. Пушкину укоризненно покачал головой. Лишь едва заметная волна пробежала по воздуху от точки удара, словно рябь на воде. Взрывная волна как будто ушла в никуда, не причинив ни малейшего вреда обстановке кабинета. Даже хрупкие астрономические инструменты на столе Пушкина не пострадали. Пара упавших книг — вот и все, чего добился Лыков. Парень в шоке уставился на свою ладонь. Он же влил в эту атаку достаточно энергии. Все помещение уже должно пылать». Пушкин встал, осмотрел упавшие книги и сокрушенно покачал головой. — Хм, впечатляюще! — оценил князь, поправляя манжеты. — Но, боюсь, бесполезно. Настя тоже выбросила руку в его сторону, выпуская мощный электрический разряд. Но ну и он бесследно растворился в воздухе, не причинив никому вреда. Лишь на миг воздух вокруг Пушкина словно завибрировал, поглощая удар. — Послушайте, дорогие гости, давайте все же поговорим, как цивилизованные люди, — невозмутимо произнес Пушкин, вновь опускаясь в кресло и жестом приглашая собеседников последовать его примеру. — Что за чертовщина? — выргулся сквозь зубы Лыков, глядя на свои дымящиеся руки. — Как? Это невозможно! — изумленно ахнула Настя. — Что это за защита? Она не могла поверить своим глазам. Все их удары каким-то чудом не причиняли Пушкину никакого вреда, уходя в никуда, будто вокруг аристократа был возведен невидимый купол, отражающий любую атаку. Только вот купола-то не было. Настя и Владимир могли поставить жизнь на кон, Пушкин даже покров не активировал. Тем временем Вера испуганно жалась в угол кабинета, цепляясь за свой телефон, как за спасательный круг. Ей очень не нравилось происходящее. Лыков и Настя переглянулись. После короткого колебания они решили принять приглашение. В конце концов, нападать бесполезно. А князь явно знал что-то, чего не знали они. «Владимир Лыков, Анастасия Демидова и Вера Щербакова», — произнес аристократ, когда Настя и Владимир сели на стулья. Вера осталась стоять чуть в стороне. «Среди ваших хм, друзей по культу...» Вы также известны как Кровавый, Гневная Богиня и Пожирательница Фортуны. Приятно познакомиться, так сказать, с вашими истинными личинами». Он кивнул каждому, называя их имена, и вежливо улыбнулся. Юноши и девушки выглядели крайне растерянными. «Откуда вы знаете наши прозвище?» — подозрительно прищурилась Настя. «Я знаю о вас гораздо больше, чем вы думаете», — загадочно ответил Пушкин. «Например, что вы являетесь членами тайного культа возвышенных, который плетет заговор с целью...» «Как бы это помягче выразиться?» «Низвергнуть существующий миропорядок и взять бразды правления в свои руки и построить у нас на планете более справедливое общество». Лыков и Настя напряглись при этих словах и переглянулись, а Вера едва слышно ойкнула от неожиданности. Таких подробностей они не ожидали услышать от непосвященного. — Я также знаю, что сегодня вы планировали проникнуть в мое ключевое измерение и завладеть его силой, — продолжил князь Пушкин. — Что ж, я вынужден вас разочаровать. Этого не случится. — Да что вы можете нам сделать? — вскипел Лыков, вскакивая на ноги. — Мы сильнее любых ваших вассалов. Отдайте нам ключевое измерение по-хорошему. — Сядь! — коротко бросил ему Пушкин. И было что-то такое в его словах, что Лыков стушевался и сразу же подчинился. — Увы, юноша, я не могу этого допустить, — уже мягче произнес Пушкин и покачал головой. Эта сила слишком опасна, чтобы попасть к вам в руки. Даже я, к сожалению, уже не могу полноценно ее контролировать. — Тогда мы возьмем его силой! — рявкнул Лыков и выпустил еще один огненный сгусток прямо в Пушкина. Но тот вновь бесследно растворился в воздухе прямо перед лицом князя. — Бесполезно. Здесь вы не причините мне вредам, спокойно констатировал князь, делая глоток вина из бокала. «Но предупреждаю, княжич Лыков, еще одна такая выходка, и вашему роду придется искать нового старшего наследника». Лыков нервно сглотнул. Капля пота скатилась по его лбу. Вены на виске пульсировали. «Может, не стоит его злить?» Робко пискнула Вера, застыв за спиной Насти и положив ей руку на плечо. «А то мало ли...» «Верочка права!» — кивнула Настя, кладя свою руку на ее. «Давайте попробуем договориться мирно, князь!» «Благоразумно!» — одобрительно кивнул Пушкин. «Я не желаю быть вашим врагом. Думаю, мы можем найти компромисс». Некоторое время все обдумывали ситуацию. Лыков нервно сглотнул, потирая подбородок. Наконец он собрался все силами и посмотрел Пушкину в глаза. «Хорошо! Что вы предлагаете? Мы вас внимательно слушаем!» Тот задумчиво кивнул в ответ. «Я могу предложить вам троим сотрудничество. У меня у самого есть планы на культ, и мне нужны союзники. Также я готов поделиться с вами троими некоторыми знаниями и силой ключевого измерения». Лыков и девушки переглянулись с нескрываемым интересом. «Что ж, звучит заманчиво!» — задумчиво протянула Настя. «Хотя нам нужны гарантии, что вы не обманете!» «Конечно, я все скреплю особым контрактом», — заверил ее Пушкин. Никакого обмана. Знания и реликвии в обмен на вашу лояльность. И информацию о культе. Лыков и Настя еще некоторое время обдумывали его предложение, тихо переговариваясь. «Хорошо, мы согласны на такую сделку», наконец кивнул Лыков. На его лице играла очень фальшивая и неестественная улыбка. «Но все условия должны быть прописаны максимально четко». — И мы выбираем свидетелей, — добавила Настя, — чтобы исключить обман. — Справедливо, — согласился Пушкин. — Я рад, что мы смогли найти компромисс. Конечно, все условия будут максимально прозрачны и честны. Он встал и галантно поцеловал руку Насти в знак скрепления договоренности. Лыкову крепко пожал руку. Вера облегченно вздохнула. Князь Пушкин достал из шкафа хрустальные бокалы и бутылку дорогого вина. «Предлагаю отметить нашу договоренность», — сказал он, наполняя бокалы алым вином. «Выпьем за будущее сотрудничество наших благородных родов». Владимир и Настя повели себя немного странно. Пить с Пушкиным они не собирались, но почему-то все равно кивнули с очень напряженными лицами и взяли предложенные бокалы. Лица у них при этом выглядели крайне удивленными. «За сотрудничество?» — напряженно произнес Лыков, как будто преодолевал себя. Они с Настей выпили и тут же почувствовали, как вино обжигает горло неестественным холодом. Вера испуганно ахнула, глядя, как друзья меняются в лице. «Что? Что вы с нами сделали?» — прошипела Настя, судорожно сжимая бокал. Она встала на ноги, но те дрожали и едва слушались. «Всего лишь подстраховался», — спокойно ответил Пушкин. «Ничего личного, просто мера предосторожности». — Не переживайте, с вином все хорошо, я воздействовал на вас иным способом, еще до того, как вы вошли в мой кабинет. Лыков вскипел от ярости и дрожащей рукой попытался швырнуть огненный шар прямо в Пушкина, но от его пальцев лишь пошел легкий дымок. После этого покров вокруг Лыкова погас, словно силы полностью оставили княжича. — Бесполезно, — констатировал князь Пушкин. «Сядьте и слушайте дальше». Против воли Лыков и Настя опустились в кресло напротив Пушкина. Вера в ужасе прикрыла рот ладонью. «Не тревожьтесь, дорогая, с вами я ничего подобного делать не собираюсь», успокаивающе произнес Пушкин. «Вижу, вы необычайно устойчивы к моему дару автором. Что ж, не критично. Прошу, присядьте. Хотите вина? Не бойтесь, оно безопасно». «Нет». — твердо сказала Вера, пятясь к двери. — Я не буду ничего пить и вообще уйду отсюда с Настей. А вы можете себе оставить, он противный. — Боюсь, это невозможно, — вежливо возразил Пушкин. — Вы мои гости, и я не могу отпустить вас в такой час. Прошу, не усложняйте ситуацию. Но Вера лишь помотала головы и осталась стоять у двери. Что-то в фигуре Пушкина в его спокойном взгляде внушало ей мистический ужас — Она чувствовала, с этим человеком что-то не так. Ей стало очевидно, все эти слова про договоры и контракт были лишь отвлекающим маневром. На самом деле у Пушкина были на их троицу совсем иные планы. Тем временем Пушкин достал из ящика стола объемную книгу в кожном переплете. Князь принялся листать страницы, что-то ища. Настя захотела вырвать книгу у него из рук, но не смогла даже пошевелиться. Вдруг раздалась тяжелая поступь, от которой задрожали стены кабинета. В комнату вошел гигантского роста гротескный монстр с когтистыми лапами и ослабленной пастью. Он подозрительно напоминал клоуна-аномалию, побежденную сегодня долгоруким в парке развлечений. Только выглядел немного по-другому, стал еще отвратительнее и чуть поменял дизайн клоунского наряда. — Я жду ваших приказаний, князь, — произнес он низким рычащим голосом, кланяясь Пушкину. — Схвати девушку, но не причиняй ей вреда, — спокойно скомандовал Пушкин, указывая на Веру. Монстр ринулся к ней, распахнув свои когтистые лапищи. Вера в ужасе попятилась, но чудовище настигло ее в два прыжка. Девушка испуганно закричала, когда вокруг ее талии сомкнулись заскорузлые когтистые пальцы с мертвенно-бледной кожей. «Отпусти ее!» — завопила Настя, пытаясь подняться, но что-то держало ее в невидимых тисках. «Тише, моя юная сударыня!» — ласково произнес Пушкин. «Вашей подруге ничто не угрожает. Я лишь хочу убедиться, что наш разговор пройдет спокойно и конструктивно». «Какая же вы тварь!» — прошипела Настя с ненавистью, глядя на него. «Полните, сударыня! Не стоит портить отношения грубыми словами». — покачал головой Пушкин. — Лучше давайте обсудим детали нашего будущего соглашения. Я хочу узнать о культе возвышенных как можно больше. Лыков и Настя молчали, кипят бессильной ярости. — Не желаете начинать первыми? — Хорошо, тогда начну я, — невозмутимо продолжил Пушкин. — Вы, конечно же, догадались, что я не собираюсь делиться с вами силой ключевого измерения, — И уж тем более мараться дружбой с вашим культом возвышенных, погубивших не одну наивную душу. Он сделал паузу, ожидая реакции, но юноша и девушка лишь мрачно сверлили его взглядами. «Однако у меня есть к вам предложение», — продолжил аристократ. «Вы можете стать моими союзниками и моими глазами в культе возвышенных. За это я обучу вас работе с энергией ключевого измерения». — В противном случае я перепишу вас, и вы все равно будете служить мне верой и правдой. — Лыков не выдержал. — Да пошел ты! Мы никогда не станем твоими прислужниками! — Пушкин лишь вздохнул. — Жаль, но отказ ожидаем. Тогда придется действовать по-другому. Впрочем, это было предусмотрено сценарием. Он вновь углубился в фолиант, быстро перелистывая страницы. — Не забывай, — перебил его Лыков, — ты теряешь контроль над ключевым измерением, и только возвышенные могут помочь тебе восстановить его. Князь проигнорировал его слова.